Базар, как всегда, оглушал криками торговцев, покупателей, зевак, ругающихся и торгующихся на пропалую. Ну, куда ты пошел? Гля, какая репа! А? Покупай! Лучше во все Лукошкина не найдешь! — Это же царь репа просто! Нет, ты глянь, ты глянь, размером с голову! Во, какая репа! Как кулак! Да ты приложи ее к своей башке, дурной! Одинаковый размерчик будет! Деревенщина ты не непутевая! Ну-ка, иди, иди, поищи дешевле, ха ха Пиво, мужики, налетай, крепкое аж в нос сшибает. По рецепту самого фон Шлюсин Блохина, хрен где такой найдешь. Что за Блохин такой, да кто его знает, но звучит-то как красиво. Налить кружечку, а две. Эй, красавица, купи козу, ну что ян-то за дом без козы, есть уже? Ну, козла купи, гля, рога какие, будет дома охранять, спину чесать, и козел есть в доме. Ян-то не тот, что у тебя, только что в кабак побежал. Ну, тогда козу купить для женской солидарности. Будьте вместе козлов своих гонять. Я, улыбаясь, протискивался сквозь толпу, изредка подходя к одной или другой лавочке и успешно развлекался за неимением более культурного отдыха, как вдруг на плечо мне легла тяжелая рука. Ну-ка, и это кто такой красивый по моему городу с такой наглой рожей расхаживает? Я дернулся. На меня уже сгребли в медвежьи объятия и ловко вязали руки за спиной. «Эй, какого?» — начал был я, но меня развернули, и я узрел пред собой этого бугая-милицейского Митьку, а позади его еще и пару стрельцов, настороженно смотрящих на меня. «Не обознался я?» — довольно оскалился Митька. ты, преступный элемент!» Посыльным от Кощея к нам в ночь летом и шо приходил. Да батюшку воды да сыскного на разговоры выманивал. Я запомнил тебя, бандитский твоя морды. А ну, служи хватая хватай ентого господинчика. Да в его живо. Вот же дубинстые русовые. Сопротивляться, протестовать не было никакого смысла. Только дам повод поизгаляться над собой. Ладно, в отделении так в отделении. Там Никита быстро мозги этому Годзиле вправит. Опыта приводов в милицию у меня в свое время не было. Вот и сейчас я чувствовал себя крайне неловко, пока меня волокли от базара до бабкиного терема. Казалось, весь город видит мое унижение, хохочет и показывает пальцами. Но это я себе нафантазировал, конечно. Кому интересно глядеть на задержанных Митькой, когда он и так хватает налево-направо по двадцать человек за день. Но ну, как бы то ни было, а неловкость стала вытесняться злостью, и в милицию я был доставлен уже в весьма скверном настроении. Никита как раз был во дворе, болтая о чем-то со стрелецким сотником Еремеевым, и, увидев меня, округлил глаза и махнул Митке. Что это за милицейский беспредел? Участковый, сходу пошел в атаку я. Хватаете невинных людей, руки вяжете, через весь город, как бандюганы, какого-то тащите. Правовое государство, говоришь. Митька Никита вопросительно поднял брови. Да к бачку! сыскнув его да вытянулся этот бравый служак. ян то чтот гад? в прихвостень, да наглый так по базару разгуливает, и в ус не дует, никакой почтительности к закону и правопорядку. — За что ты задержал гражданина? — начал был Никита, — но я перебил его. — Руки, может, развяжете, господа милицейские товарищи? Никита кивнул стрельцам, и те перерезали веревку. Но... Он повернулся к Митьке. «Так вражина же!» Митька возмущенно развел руками. Никита едва открыл рот, как во двор влетел запыхавшийся стрелец и зарал. «Орда! Орда орда городом, «Орда? Тут? Откуда она взялась? Кто послал?» Я так удивился, что чуть не пропустил хмурый прищуренный взгляд участкового, направленный на меня. «Еремеев!» — крикнул он. «Подымай сотню!» «А гражданина этого пока в поруб!» «Вернемся? Тогда уже и разбираться будем!» «Вот тебе, Никита, дружок мой, коллега по несчастью, мент поганый». Не любят, говорят, у нас милицию. А за что ее любить? За митьку дурня, хватающего в городе всякого, кто на него не так посмотрит? За начальника милицейского и безразбора невидного гражданина в тюрьму, прятавшего Эх, жизнь моя воровская! Нет, на самом деле я себя вовсе не ощущал каким-то там блатным или прямо причастным к воровскому миру, но сейчас очень даже прочувствовал, на чьей я стороне нахожусь. Меня втолкнули в поруб и захлопнули дверь, и я еле удержался, чтобы не грохнуться по крутым ступенкам ступенькам вниз. Паруб я раньше видел только снаружи, а вот теперь и изнутри повидать довелось. Ну, кстати, ничего такого ужасного, как рассказывали об этом в отрезвителе камере. Ступеньки заканчивались небольшой комнаткой метра два на два. Ну, холодно, конечно, но не так, как сегодня на улице. В полушубке и сапогах вполне терпимо, по крайней мере, пока. Я присел на широкую лавку у стены и сжал на головку булавки в воротнике, вызывая Михалыча. «А, внучек, а я тут тебя уже обыскал, Ильси. Варька твоя говорит, мол, погулять пошел, так я полбазара оббегал, тебя выискивая. И где я на тебя носит то Прордут, небось, уже слыхал?» «Здравствуй, дедушка. Если мне позволено будет хоть словечко вставить в твой трагический монолог, то сообщу тебе все-все по порядку. Во-первых, да, заскучал и гулять пошел на базар». Во-вторых, вот прямо сейчас я в милиции в поробе сижу. Ну, а в-третьих, про Орду, да, слышал. Что? Сразу же вскипел Михалыч. Менты повязали? Ах, волки позорные, мусора поганые. Но я сейчас в Лукошкина бесов с колымдаевскими ребятами пригоню. Ух, и не сладко твоему дружку Никитке Мусорку придется Оставить панику, Михалыч, слышь, А бесы и не помешают. Давай их сюда, только тихо. Пусть рассредоточатся и сидят тихо. Слышь, дед, тихо. Без моей команды ничего не делать, только следить. Меня сейчас куда более орда беспокоит. Вот про нее узнать надо, да поскорее. Нет, ну Никитка-то твой, не унимался дед. Вот же пригрел ты змеюку на груди, внучек. Надо было его еще тогда вместе с Визельвулом и пришить по-тихому. Дед, остынь, и участкового даже пальцем тронуть не вздумайте. ага, проворчал Михалыч. И его не тронь, и тебя не позволяй. — Тебе еще схему принять до да молитвы орать на каждом углу? — Ну, мысль, — одобрил я. Тут как раз пороб на монашескую келью смахивает. — Давай, дед, делай, как говорю, пусть бойцы сидят тихо, а сам постарайся про орду все вызнать. А я тут пока отдохну в тишине до покоя, нерву успокою. Внучек, — будто всхлипнул дед, — а ведь ты же там голодный, с утра не кормленный. Отащаешь, Федь, давай хоть под выры, я тебе окорочок копченый передам, оладиков. «Деда, ну не выдумывай. Я и ненадолго тут думаю. Давай, в общем, работай. До связи». «Хорошо все-таки, что мы тогда еще давно эту булавочную связь наладили. А еще у меня колечко боевое есть». «Я задумался. А что, выбью молнии сейчас дверь? Оглушу стрельцов во дворе, если будут? Прожгу дыру в заборе и ищи меня по всему Лукошкину». «Не, не буду. Я ведь не преступник какой, чтобы из тюрьмы бежать». Да и полукошки напряться от стрельцов тоже резону нет, а кроме того, уж очень я хочу еще разочек Никите в глаза взглянуть. Обиделся я на него, вы себе даже представить не можете как. Ну, Орда, ну разве это повод, чтобы меня в поруб запихнуть? Оставил бы во дворе под присмотром стрельцов, я бы даже и не протестовал. Ну, как бандита какого, или алкаша местного, вот так, без всякой причины. Нет, Никита, ты как хочешь, а я обиделся». С полчасика я и правда посидел душевно. Тихо, спокойно, никто на ухо не орет, принятие решений не требует. Красота! А потом заскучал и стал разглядывать густо исписанные стены. Сашка Черный парился тут-то ни за что. Ну, тут все ни за что, понятное дело, по себе знаю. Митька, козел. Спорить не буду, поддерживаю. Участковый плюс яга равно. И нарисовано что-то странное, то ли корявое сердечко, то ли художественно выполненная задница. Я хихикнул и повернулся к другой стене. Тут уже был не пистолярный жанр, а скорее художественная галерея, но неинтересно. Направленность исключительно физиологическая. «Сидишь?» – раздался вдруг сбоку тихий голос. Я ж подпрыгнул и резко развернулся. Рядом со мной на топчине, болтая ножками, расположился маленький старичок размером, ну, с крупного кота, не больше в простой одежде, лохматый, с бородой разросшийся на все лицо. — Сижу. Едва сердце вернулось на место, — подтвердил я. — А ты, дедушка, кто такой будешь? И за что тебя сюда? Я сразу и не заметил, под топчаном сидел, да? — Нет, хмыкнул старичок, а потом вздрогнул. — Да мало я тутошний, Трофим. За теремом еги приглядываю. — Вижу, потащили Федора Васильевича в поруб. Дай, думаю, пойду, поздоровкаюсь. — А откуда ты меня знаешь? — изумился я. Трофим только хмыкнул и вдруг спросил Есть ты хочешь? В животе у меня квакнуло Ага. Сейчас домовой исчез, но почти сразу же вернулся, расстелил полотенце и разложил на нем блины, мисочку со сметаной и кручку горячего чая. Угощайся, родимый. Вот спасибо, Трофим. А то я только завтракал. Блины были вкусные, но не лучше дедовых оладиков, но все равно замечательно пошли. Расправился с едой я быстро и блаженно отвалился на стенку, грея руки о большую кружку. Федор Васильевич поерзал Трофим на Палавке. А возьми меня к себе, а? Че это? Я чуть не поперхнулся чаем. Нет, мне не жалко. Я, честно говоря, даже и не знаю, есть ли домовой у меня в канцелярии, да и вообще на лысой горе. А что, не нравится тебе тут? Нет у тебя наших на лысой горе никого, вздохнул домовой. Да только я лучше у тебя работать буду, чем здесь я что совсем плохо. Да меня бабка, шепотом пожаловался Трофим, боязненно оглядываясь по сторонам, совсем с годами озверела. Я с ей-то с одной еще кое-как уживался, а как она тут и участкового себе завела, а потом и сотни стрельцов, да еще проглот-ен-то Митька. Он же совсем дурной, давичи пьяный пришел, чуть сеню мне не развалил, все требовал еще ему налить, а починять то мне. Да и бабка, их дела... Ну давай, перебирайся к нам. Я, в принципе, и не против. Работящие руки всегда нужны. А только уживешься ты у нас. Там и скелеты бегают, и бесы, монстры всякие. Да и другой нечисти пруд пруди. А ничего, Федь, оживился домовой. Были бы люди хорошие, а там без разницы скелет или бес. Договорились. Мы торжественно пожали друг другу руки. А я... «Тогда как потеплеет к вам и переберусь», — оживился Трофим. «А тебе не холодно здесь, Федор Васильевич? Может, тебе водочки принести для сугреву? У бабки запасы большие, она и не заметит бутылки другой». «Нет, Трофим, спасибо, не надо. У меня еще дела есть, надо в трезвом уме быть». «А может, домовой несколько растерянно почесал в затылке, тебе дверь открыть из паруба? Я могу, только там аж на пятеро стрельцов караулом ходит». «Спасибо, но я пока тут погащу, а потом сами выпустят». «Ладно, Федор Васильевич, пойду я, пока Ега не заметила, что я отлучился. Загрызет ши, а то и кота своего натравит». «Хорошо, Трофим, спасибо. Значит, весной приходи, буду ждать». Старичок закивал и ушел прямо сквозь стену, а я опять остался один. «Внучек, ты как там?» — раздался у меня в голове, и я поспешно сжал булавку пальцами. «Нормально, деда, сижу. Меня покормили тут, не переживай. Баланду, небось, тюремную приносили, ироды». «Да не, тут домовой хорошие, блинов принес, сметанки. Только с твоими им никак не сравнится, деда». Поспешно добавил я, и дед удовлетворенно хмыкнул. «Дед, а тут домовой от бабки уйти надумал, к нам просится. Как думаешь, нормально это домовой на Лысой горе?» «Нам и своих прихлебать прихребать хватает? заворчал для приличия дед. «Вечно ты, Федька, всех подряд подбираешь, да в дом тащишь. Вот, например...» И дед замолчал, пытаясь вспомнить хоть один случай. «Собачка, да?» — хихикнул я, припомнив вечную страсть крепко поддатого деда, подбирать бродячих собак с целью приручить и приспособить для домашних служебных целей. «Паразит ты, Федька!» — вздохнул Михалыч. «Хотел я тебе про Орду рассказать, а теперь не буду». «Так я у Коломдаева узнаю, Или еще у кого из наших?» «Да много они там знают», — фыркнул дед. «Ладно, пользуйтесь моей добротой, слушай». Сардой оказалось все очень странно. Пришли шамаханы Клукошкина так тихо, что их никто и не заметил. Сами, прикиньте, пара-тройка тысяч, а может и больше, всадников практически через полцарства незаметно просочились. Да никого не пограбив по пути, это же совсем удивительно было. Пришли они к городу, взяли в кольцо, постояли пару часиков и ушли». Мужики говорят, мол, за рдой фигура огненная поднялась, проорал что-то, да и исчезла, рассказывал дед. шамахан -то тоже поорали, да вслед за ней ушли, так и не начав осаду города. Опять бабай. Как пить дать, внучек, дед вдруг хихикнул. Мужички сказали, что Шамахана орали бабу дай. Так полгорода побежала женка своих под подпольям прятать. Бабу дай. Бабай. Да кто же это такой в Варде объявился? А Коломдая ничего не узнал? Только что Бабай тот в большом авторитете у Шамахан. Что не скажет, все сделает. Чуть ли не как самому Кащею поклоняется. Надо про него вызнать, деда. Тревожно мне что-то. Вот сейчас стемнеет, через полчасика вырежем мы сотню милицейскую, выпустим тебя, внучка из ментовского, и пойдем про Бабаева знавать. Дед, отставить! Никакой резни, слышишь? Мне тут кое-что узнать надо, а вы со своей тягой, кровожадной, все планы мне порушите. Ну, просто бандит какие-то. Ну, а то кто ж, удивился Михалыч, не монашки же какие, бандиты и есть, если твоими словами говорить, а по-простому, лихие люди. Угу, джентльмен, удачи, блин. Михалыч, это приказ, не дай боги, кто коров пролитию начнет, я и не знаю, что тогда с вами сделаю, придумать что-нибудь особо кошмарное, понял? «Да понял, внучка, понял. Так скоро у нас при Лысых горе и монастырь откроется?» «Вот, кстати, дельная мысль. Открою и буду нарушить ли приказы в келье гноить, да молитвами мучить?» «Деда я все-таки уговорил резню не начинать, по крайней мере, на время. Вот с такими кадрами и приходится работать». Дед связь прервал обиженный, но послушный, а я взял да задремал на пару часиков, несмотря на холодину. И, кстати, вполне даже неплохо выспался». Если днем в поруб пробивались сквозь дверные щели лучки света, то сейчас, когда на улице стемнело, поруб окутала мглой. Я хмыкнул, если тут узников морят голодом, то ни о каком светильнике и речи нет, разумеется. Ничего, своими силами обойдемся. При свете фонарика в персне я сосредоточенно вырезал флешкой букву «Я». В монументальной настенной росписи здесь был Федя. Китайский пластик флешки трескался и крошился, но я не отчаивался и с упорством продолжал царапать мягкую штукатурку. Помочь, месье Теодор, раздалось от двери. Маша, фух, ну что ты так пугаешь? И вообще стучаться надо? Как ты сюда попала? Тоже арестовали? Фи облачком за забором обернулась, а сюда, сквозь щели дверные, проникла. Ну, присаживайся тогда, не стесняйся, чувствуй себя как дома. Тьфу-тьфу, месье Теодор. Вы как скажете, Маша передернула плечиком, пойдемте уже. Ну что вы тут сидите? Не, Машуль, участкового дождусь, тогда я на свободу, с чистой совестью. Уж очень интересно послушать, что он мне скажет. Я и так знаю, что он скажет, месье Теодор. Маша встала в позу в памятник Ленину на Центральной площади, протянула вперед руку и торжественно произнесла. — Выходите, дорогой Федор Васильевич, да не гневитесь на нас, идиотов патологических. Хотите, мы и коврик красный постелим, да на руках вас на свободу вынесем. Любой каприз, только верните нам, царя, батюшку. — Что? — А что, месье Теодор, не натурально у меня получилось? На месье вашего совсем не похоже? «А ведь я неоднократно выступала в трупе Его Величества Генриха Изящного и всякий раз срывала такие аплодисменты! Ах, какой был шарман!» «Маша, что ты там про гороха говоришь?» «Я вам про Генриха сейчас говорю». «Маша!» «Ну что же вы так кричите, Теодор? Будто из вас кровь пить собираются». «Но-но!» — я вжался в стену. «Что за намеки?» «Еще раз фина вас». Я уже парочкой стрельцов в дворе перекусила. Да что вы сразу за сердце хватаете, миссия Теодор. Совсем вы тут одичали в одиночной камере. Шутка вовсе не воспринимаете. Маша, я собрал волю в кулак и отчеканил, что там с горохом. Все в порядке, миссия Теодор, не волнуйтесь, спит он. Уже чуть легше. Однако, зная вас, уточняю, а где именно он спит. Да здесь, рядом, под забором и спит. Как принесли его и положили, так и не шелохнется, даже храпит тихо, но с присвистом, однако совершенно не художественно, будто мужик какой. «Угу, сперли царя, значит. Да какой он вам царь, Теодор? Что вы такое говорите?» «Маша золотцы моя, крылатая, а не могла бы ты и меня в курс дела ввести? Сейчас придет участковый, а я даже и не знаю, что ей говорить». «А вам ничего говорить и не надо, миссия Теодор», — отмахнулась Маша. «Просто стойте с важным видом и кивайте. Ну, если получится, постарайтесь еще сделать умное лицо. Хотя, Маша, я сейчас сам тебя загрызу. Живо доложи, что вы там с горохом натворили!» «Фи, Теодор, сразу видно, что в высшем свете вы не вращались, а прибыли к нам из какой-то забытой богами глубинки. Маша!» Ой, ну хорошо, хорошо. Даже уши заболели от вашего крика. Что вы так нервничаете, Теодор? Вы знаете, как это вредно? Нет, нет, даже и не думайте на меня кидаться. Я вас сильнее, как бы вам это не было обидно слышать. Машу уволю, тихо сказал я. Вернемся во дворец и сразу же уволю. Хватит натерпелся я твоих выходок. Месье Колымдай в облике царской охраны, тут же начала доклад вредные вампиры. стал на пост возле покоя Гороха, который в этот момент разводил Амуры с очередной дворовой девкой. Через замочную скважину наш бравый майор запустил в комнату сонный дым, уж какой именно у него сами спросите. А когда любовная парочка благополучно заснула, подал Гороху мне через окно. А ты его и... Нет, не укусила, если вы об этом, Месе Теодор, просто подхватила и улетела на встречу с Аристофаном. Дальше рассказывать. Не надо, спасибо. Ну вот, а сколько крика было нервов, а теперь даже до конца выслушать не желаете. А есть что еще существенное рассказать? Нет, вот и не надо. Вот и не буду, Маша пожала плечами. Вы мужчины? Достаточно, спасибо, я тебя понял. И все же я продолжу, Месе Теодор, вы мужчины? Она многозначительно посмотрела на меня. Вечно за своими игрушками, войнами и убийствами забывайте о своих дамах сердца. Вот ответьте мне честно, Теодор. Вспомнили ли вы хоть раз о мудмазель Варе, пока кричали на меня и выпытывали новости о горохе? Не уверена. Неужели для вас горох дороже Варвары Никифоровны? Не думал я о вас в таком вот ракурсе, месье Теодор. Хотя слухи по дворцу, после того, как вы приблизили к себе Гюнтера, ходили. Не буду скрывать. Какие слухи? Маш, ты о чем вообще? Ой, все, 10, вдох, 9, вдох, 8, вдох, какое-то заклинание, миссия Теодор, заинтересовалась Маша. Ага, 5, на счет 1 все вампиры в радиусе 10 метров воспламеняются и умирают в страшных мучениях, выдох, 3. Тогда я, наверное, пойду, миссия Теодор, а про мадемуазель Варю вы и сами нафантазируете, все равно вам тут больше и заняться-то нечем. Уволю, как пить дать уволю. А ваша Варя, узнав о нарушении прав человека, побежала к нотику подымать общественность, пока только заграничную, но побожилась, что к утру, если вас не выпустят, лично возглавят народно-освободительные на восстания. Романтично ведь, верно? Нечто подобное описывал в своем романе известный испанский литератор Санто-Диего Лос-Бананос. У него одна юная сеньорита. Я понял, Маша. Спасибо. Мне еще пересказ женского романа только не хватало. Маша вдруг насторожилась и прислушалась. Идут, мне пора. Превратившись в кусочек вредного, но все же симпатичного тумана, она выскользнула из поруба. Ага, сейчас, похоже, начнется. Я выключил фонарик и замер. Загремел засов, дверь распахнулась, и тут же послышался громкий голос Митьки. Арестованный на выход! Бах! Звук подзатыльника и тихий голос участкового Федора. Выходи и... А, что? Я сделал вид, будто только проснулся. Покушать принесли, наконец-то. Или хоть глоточек водички. Кхм, выходите, гражданин. Вы свободны. Не выйду. Ручки-ножки оледенели, не шевелится никак. Да и вообще, нравится мне тут. Хоть и тюрьма, хоть и милицейский произвол, зато не бьют. И на дыбу не подвешивают. Пока, по крайней мере. Никита шикнул на сопровождающих и спустился вниз, держа в руках подсвечник с тускло горящей свечой. — Федь, ну ты это, от всего состава участкового отделения милиции приношу извинения за неправомочные действия младшего сотрудника. — А у старшего сотрудника действия правомочные были? — ехидно спросил я ну, знаешь, ты вообще-то тоже не ангелочек. Я что-нибудь нарушил. Предъявляй тогда доказательства и в суд». «Арда Орда моя. Только другой вопрос. Как и зачем она тут оказалась? И вот этого я как раз не знаю. А вместо того, чтобы разобраться с этим, узнать, кто Орду без дозволения на город натравил, я тут у тебя парюсь». «Ну вот и выходи и разбирайся», — указал на выход Точесковый. Спасибо, что разрешил. Век на тебя молиться буду. Батюшка с искной воевода. Внучек, раздалось со двора, хватит к чем ряжется. Давай вылезай уже из тюреги холодной до да темной, где узников жаждой до да голода морят. Свечку грошовую не дает, да еще небось и крыс специально подбрасывает. Во, поднял я палец, глаз народный. Выходи вздохнул и Ивашов. «А скажи мне, участковый?» Я поднялся с топчина. «А вот если бы мои ребята гороха не схватили, сколько бы я еще у тебя просидел? За что? Я даже спрашивать не буду». Я вылез из поруба и огляделся. Вся милицейская банда была в сборе и в свете десятка факелов, которые держали стрельцы в одной руке, а сабли в другой. Я полюбовался их встревоженными физиономиями и кивнул Михалычу. «Ну, погостили чуток». — Да домой пошли. — А царь? — шепотом напомнил участковый. — Горох, что ли? — громко переспросил я, а Никита поморщился. — Да здесь он. Кому он нафиг сдался? Да, деда? — За воротами не бойся, идти, подтвердил дед. Еремеев кивнул, и стрельцы бросились к воротам. Однако на полпути вдруг резко остановились, послышался крик, мат, и вояки метнулись к терему. Факелы осветили ровный ряд сидевшей у стены дома стрелецкой сотни, сладко посапывающей и периодически не менее сладко всхрапывающей. Возле каждого стрельца лежал сабля или бердыш, а то и пищаль. «Солдат спит, служба идет», — одобрительно кивнул головой Михалыч, когда мы вслед за милицией подошли к терему. Обзавидующийся внучек, вот кабы нам так». «Вы что натворили?» — кинулся к нам участковый. Я пожал плечами, мол, не в курсе, я же под замком сидел, хотя прекрасно понял, что мои бандиты заскучали и решили поразвлечься. Кражи гороха и мало было, они сюда пришли. «Ну что ты орешь, участковый, уже разбудишь?» — закехал дед. «Не гони волну, поспят часок да проснуть -и. Участковый уже был открыл рот для гневной отповеди, как вдруг левая отворот часть забора заскрипела и медленно рухнула во двор, подняв облако снега. «Мать!» — проскрипела бабка, но тут рухнула и правая сторона, взметнув не меньше снега. Одинокие ворота колоритно смотрелись на пустом пятачке. Еремеев нахмурился и кивнул стрельцам, но едва только они сделали шаг к нам с дедом как на месте забора выросла вся рота Каламдая, да еще и бес по краям злорадно скали пасти. «Мой терем рушить!» — взвизгнула вдруг бабка и, повернувшись к шамаханам, подняла над головой руки. «Бабушка!» — ласково окликнул я, наводя на старую каргу сжатый кулак с перстнем, выставленным на максимальный режим. «Не надо!» И, честно говоря, я готов был создануть молнии в это древнее порождение. Зла. Стрельцов не уверен, в Никиту точно нет, а вот егу, иначе как нашего настоящего врага и грозного противника, я не воспринимал и за своих парней был готов начать бой. Бабка медленно повернулась ко мне, покосилась на перстень и, видимо, сообразив, что это за штучка, шипя от злости, опустила руки. Внучек, на весь двор зашипел Михалыч, а может, пульнешь, а? Ну давай, чего тебе стоит? Мы порадуемся, а дом тебе самогона нальем. От ворот послышался сдержанный ехидный хохот, и дед вздохнул. Ну нет, так нет, я ж понимаю. Может, тогда в другой раз? Ну, мы, наверное, пошли, я не сводил с бабки перстня. Раз за стол не зовут, пойдем тогда ужинать к себе домой. Царь тихо напомнил участковый. Верно, а я уже и забыл про него. Эй, ребята, махнул я свободной рукой. «Где там у вас горох завалялся?» Ворота заскрипели и торжественно открылись, и двое шамахан внесли, держа за ноги, за руки гороха. «Да там и положите в снежок, куда помягче», посоветовал Михалыч и повернулся к участковому. «До утра дрыхнуть будет, так что соскной воевода, еще есть у тебя времечко незаметно его в кроватку возвернуть. Проснете утром, горох, и как и не покидал спаленку» да и от обиды горькой никому голову рубить не станет. Участковый подумал секунду и кивнул, а я по дуге обошел бабку, держа ее на прицеле, но та только провожала нас злобным взглядом. Через пару кварталов я распрощался с Аристофаном Каламдаем, наказав им утром явиться в канцелярию. Вопрос с Ордой и Бабаем надо было уже решать безотлагательно. К Варе идти было поздно, Но Маша с Аленой, примчавшиеся на Максимельяне мне на помощь, клятвенно заверили, что с самого утра сходит к ней и успокоит, если, конечно, останутся тут, в Лукошкино. А иначе, вот прямо с утра, ну, никак. Тем более, что и Максимельян уже в конюшне увари, а это всех будить надо. Да, понял я, понял, сейчас по кавалерам своим побегут. Ну, вроде все, домой. Я достал из кармана коробочку, со шмата разума. Михалыч подошел поближе но ну, не успел я попросить переместить нас, как он горячо зашептал. «А идти я сразу понял твой замысел, внучек. Голова у тебя, ну, просто государственного объему стала. Кощей, просто дитятка малая, супротив тебя». «Э, ты о чем, деда?» «Дык, все про то же», — закекал дед. «Вон какую буч поднял, шорху на все Лукошкина навел. А мог же в любую минуту от ментов удрать с помощью ентой коробки». Дет кивнул на шкатулку в мои руки и гордо добавил «Весь меня паразит». Ага, я такой. Только никакого замысла не было. Я просто забыл про шмат разум.